В Варшаву, по приказу Суворова, армия входила с незаряженными ружьями в 8 часов утра 29 октября. Было приказано даже не отвечать на возможные провокационные выстрелы из домов. Русские колонны входили в польскую столицу под громкую музыку с развернутыми знаменами. В хвосте первой колонны ехал Суворов. Представители городского магистрата вручили ему ключи от города и хлеб-соль. Суворов поцеловал ключи, возблагодарил Бога, что в Варшаве не пришлось проливать кровь, и передал ключи и сленеву своему дежурному генералу. Он целовался с панами из магистрата, многим пожимал руки, был взволнован и радушен. Вот так и уничтожаются государства. После стремительных походов, кровопролитных сражений, после муторных переговоров и жарких рукопожатий, с поцелуями. Рассуждая о моральном состоянии суворовских войск, эта проблема относительно Праги и Варшавы поднималась на щит оппонентами России аж с 1794 года. Денис Давыдов писал: Во время штурма Праги свершение наших войск, пылавших местью за изменническое побиение поляками товарищей, достигло крайних пределов. Суворов, вступая в Варшаву, взял с собой лишь те полки, которые не занимали эзы столицы Сигельс с рёмом в эпоху вероломного побоища русских. Полки, наиболее тогда потерпевшие, были оставлены в Праге, дабы не дать им случая удовлетворить своё мщение. Этот поступок, о котором многие не знают, достаточно говорит в пользу человеколюбия Суворова. Комендантом Варшавы был назначен отличившийся в бою быстротой напора генерал Фёдор Фёдорович Буксгевден. Впрочем, с этой миссией Буксгевден справится не лучшим образом. В Петербурге столь скорая полная победа над польским восстанием воспринималась как чудо. Ведь еще несколько месяцев назад все предсказывали затяжную войну. Но призвали Румянцева, и все пошло как по маслу. Имя Суворова означало военные победы, имя Румянцева – стратегический успех. Недаром писал Петроль Санчо, все знающий «Безбородко», Поражения, произведённые Суворовым, приемлются яко плод вашего военного искусства, что умеете предвидеть случаи и употреблять наоны способных людей. Пражское кровопролитие предотвратило бойню в Варшаве, в том числе и погромы обывателей, что было очень даже возможно. Давайте уж учитывать патриотический экстаз поляков, и мстительные чувства многих русских, помнивших судьбу корпуса Игельстриума. Суворов опасался перерастания войны в бойню. Об этом свидетельствуют специальные пункты многих его приказов того времени. Да, после победного штурма Праги в силу вступило понятие «святая добычь». В той или иной степени по военным традициям того времени взятый город всегда отдавался на разграбление. Первая ночь после штурма принадлежала солдатам победившей армии. Можно осуждать этот обычай, но армия привыкла к нему за время русско-турецких войн, и в революционных войнах Европы наблюдается то же самое. Но этот процесс имел свои временные и моральные рамки, и Суворов, как предусмотрительный полководец, державший свою армию на высоком уровне боеспособности, железной рукой на следующий день восстанавливал дисциплину. Отношение Суворова к пленным после пражского штурма резко контрастирует с аналогичными прецедентами того времени. Известно, что после кровопролитного штурма Яффе в 1799 году генерал Бонапарт приказал расстрелять сдавшихся в плен Янычар, их было около трех тысяч. В те же годы англичане в Индии действовали еще мстительнее. Герцог Веллингтон, покоряя Майсурское княжество, После победы уничтожал всех, кто с оружием в руках противодействовал англичанам. Таких оказалось не менее 30 тысяч. Суворов, уничтожив армию противника, не поднимал руку на пленных. Пленных поляков освобождали, с ними намеревались сотрудничать. 29 октября Суворов снова доносит Румянцеву о победе, на этот раз о бескровном взятии Варшавы. Ея императорского величества к освященнейшим стопам в Варшаве подвергает свои ключи он и вашему сиятельству имеет счастье поднести и вручить их генерал-майору Исленеву в высокое покровительство поручить. Исленев, справедливо слыл любимцем Суворова, и столь почётное выдвижение не было случайностью. В рескрипте Ромянцова Екатерина помянула и Исленев. «Донесением вашим с генерал-майором Исленьевым, присланным о покорении войсками нашими под начальством генерала-графа Суворова Рымникского-Польского столичного города Варшавы, мы были весьма обрадованы. И как ваши добрые распоряжения, главнейшие, способствовали сему знаменитому и важному событию, то мы сиим свидетельствуем наше признание к усердию и радению вашим, предполагая по получению подробных о всем известии он и изъявить на деле». равным образом создать заслугам и всех тех, кое тут ревностно и мужественно подвязались, соизволяя между тем, чтобы вы дали им знать о нашем особливом к ним благоволении. Генерала графа Суворова, Рымникского при самом получении известие пожаловали мы генералом фельдмаршалом, присланного генерала-майора Еслинева, генералом-поручиком. Прибываем впрочем вам благосклонны Екатерина Разумеется, о взятии пражских укреплений еще до занятия Варшавы доложил императрица Ирумянцев, никогда не забывавшей утвердить собственную роль в истории. 30 октября он отправил в Петербург такое письмо. Всемилостивейшая государынь, Вчера сказал я генералу-графу Суворову Рымникскому в своем письме, что он уверительно все то в себе самом и в соревности своих подчиненных найдет, что ему на помощь из союзных отходит, и сегодня увеществовалась сия мысль через от него присланного курьера совершенно. «Прага победоносными войсками вашего императорского величества штурмом с малой потерей наших и без всякой чуждой помощи взята». Большое число пушек там от добыта, и многие тысячи от неприятеля пленными сделаны. Я спешу, всемилостивейшая государыня, сей рапорт, как по отношению к своему свойству редкой и по своему содержанию очень важной в подлиннике, и с тем самим, через кого я его получил, к вашим ногам сложить, в твердом уповании, что Варшава теперь больше о своем спасении, как о способах к своей обороне помышляет, И великодушию вашего императорского величества, предпочтительно пред другими державами подвергнся и тем, сия в каждом разом имевредная война к вам в семилстве вышей государни, единственной и единодавлемой славе кончится. Вашего императорского величества верно подданный граф Пётр Румянцев Задунайский. Теперь и Суворову приходилось вспоминать уроки дипломатии и политической мудрости. на которой щедр был мудрый полководец, переговорщик и администратор Петр Урмянцев. Суворов, привыкший к быстроте армейских маршей и маневров, без промедления начал вникать в социальную и экономическую реальность Польши. Уже 17 ноября, только обтерев пот битвы, Суворов пишет Урмянцеву рапорт об отношении к русским в Варшаве. Сиятельнейший граф. Сей Орловский, добрый и достойный человек, имел, как бывший комендант, большое попечение о наших пленных. Они его благодарят. Тож Загержевский, который единожды при народном волновании избавил благомыślных магнатов от смерти с опасностью своей жизни. Макроновский по прибытии из Литвы в Варшаву сложил с себя начальство, всё предано забвению. В беседах обращаемся как друзья и братья. Немцев не любят, нас обожают. Суворов умел восхищаться людьми. Он нашёл, кем восхититься и среди поляков. Знаменитый рескрипт Екатерины, в котором она сообщала Суворову о присвоении ему фельдмаршальского звания, веин многими легендами. В реальности формула была такая: Господин генерал-фельдмаршал граф Александрович, поздравляю вас со всеми победами и со взятием прагских укреплений и самой Варшавы. Прибывая к вам, отлично доблагожелательно Екатерина. Так они уравнялись с Румянцевым по титулам и воинским званиям. Оба графы, оба фельдмаршала, Но в политике румянцев был тоже фельдмаршалом, а Суворов, пожалуй, полковником. 1 декабря Суворов составляет новый знаменательный документ – гуманный приказ по войскам о взаимоотношениях с польским населением. Непростая миссия легла на Суворова. В очередном рескрипте императрицы значилось «Справедливо в некоторое наказание городу Варшаве за злодеяние против российских войск и миссий, произведенные вопреки доброй веры и трактатов с республику и польскую существовавших, и в удовлетворении убытков взять жителей сильную контрибуцию, расположа оную по лучшему вашему на месте усмотрению, и дозволяя собрать оную, елик, возможно, деньгами, а отчасти вещами и товарами, наипаче для войск потребными». Ли скоррейший твой точного исполнения всего и военной рукою понуждать можете. Было в этом рескрипте и немало других строгих мер, принятие которых сделало бы миссию Суворова чрезвычайно непопулярной среди поляков. Не просто было полководцу читать эти строки. В письме к Воссову Суворов заявил, что ему совестно быть проводником новых карательных мер против обезоруженной Польши. Фельдмаршал был уверен, что После кампании это государство уже не представляло опасности для России, и хотел отнестись к ослабевшему врагу милосердно. Комендант Варшавы Иосиф Орловский, польский просветитель, которому Суворов питал уважение, писал пленному Костюшко: Вас могут утешить великодушие и умеренность победителей в отношении побеждённых. Если они будут всегда поступать таким образом, Наш народ, судя по его характеру, крепко привяжется к победителям. В первую очередь великодушие проявлялось в заботе о раненых поляках и дисциплинированном поведении солдат с мирными варшавянами. Казаки доставили Вавржецкого к Суворова в Варшаву. Суворов был готов с миром отпустить сложившего полномочия польского командующего, если тот даст реверс, то есть обещание не поднимать оружие против России. Гордец во Вржецский поборок Калибании сохранил лицо для будущей борьбы за Польшу, реверса не дал и был под конвоем отправлен в Киев, откуда Румянцев направил его на берега Невы. Заметим, что все польские пленники, подписавшие реверс, получили паспорта и были отпущены с правом свободного проживания где угодно. Но далеко не все исполнили данное ими обязательство. Генерал-лейтенант Ян Генрик Домбровский, прибывший вместе с Вавржецким реверс выдал, но потом воевал против Суворова в Италии во французской армии. Личность легендарная. Насколько эти личности и эпизоды важны для польского народа, для его патриотической версии исторических событий, можно понять, освежив в памяти историю Гимна Польши. Ещё Польша не погибла. Ведь эта песня Марш Домбровского, написанная Юзефом Выбицким в 1797 году, когда генерал с благословения генерала Бонапарта формировал в Италии польские легионы. Польский поход Суворова вернул Румянцев в большую политику, да не на обочину, а на Олимп. Торжествовали петербургские друзья Петра Александровича. Хитроумный Заводовский повсюду воспевал фельдмаршала. Потемкина не стало, а Зубов не мог конкурировать с графом Задунайским ни по военной, ни по управленческой части. Но Румянцев в Петербург не переселился и даже не приехал на время. То ли амбиции в нем поутихли, то ли понимал, что физических сил уже не хватит для... придворных триумфов. Ему нравился лаконичный стиль Суворова. Пётр Алексеевич не оттеснял истинного победителя в переписке с императрицей. В те дни он писал и говорил о Суворове с искренним восхищением, без сарказма, разве что с лёгкой долей снисходительности. А Суворов после той кампании навсегда сохранит почтение к Румянцеву. забыв о минувших недоразумениях. Но в переписке Суворова и Румянцева образца 1794 года, при внешней уважительности обоих, всё-таки чувствуется скрытый нерв. Это проявилось после пражской победы, после капитуляции Варшавы, когда Суворову пришлось заняться политикой, например, просить за пленных, выпрашивать привилегии для варшавской знати. Граф Рымникский следовал давно избранному амплуа простака, а Румянцев не изменял рассудительной и церемонной манере. В политике Румянцев был куда опытнее Суворова, лучше чувствовал настроение Петербурга, хотя и не покидал пределов Малоруссии. Генерал-аншеф Суворов тоже присматривался к европейским делам, в особенности после Французской революции. Вихрь политический тогда воздействовал на всех. У Суворова созрел план решительного наступления на республиканскую Францию, план сокрушения революционной гиены. В военном отношении план был продуман по суворовски метко, но политическую подоплёку Суворов исследовал не слишком внимательно. А румянцев понимал, что императрица отнесётся к безбожным восставшим галлам Не столь прямолинейн. Революция исключила из политической игры бурбонов, опасных конкурентов России, активно действовавших против наших интересов и в Польше. Измождённая, обнищавшая Франция выгодна России. Это не означает, что следовало приветствовать революцию, но и рубить с плеча время не пришло. Зато в пору было задавать риторический вопрос. Решилась бы Екатерина на раздел Польши, если бы в Париже по-прежнему правили бурбоны, поддерживавшие в Рич бесполити кого угодно, лишь бы отоиграть несколько вистов у Российской империи. А революционной Франции было по большому счёту не до Польши. Париж поддерживал Костюшко, но не в том масштабе, на который рассчитывали поляки. Станислав Август удивлялся, с какой лёгкостью Суворов освобождает польских офицеров из плена, даже зачинщиков восстания. Им стоило только подписать реверс. В Петербурге нашлись доброжелатели, считавшие, что Суворов заигрался в милосердного хозяина Польши. Румянцев должен был учитывать и эту точку зрения. Разделов Польша в Польше в XVIII веке было несколько. Принято насчитывать 3. И второй из них произошёл незадолго до Суворовского похода в 1793 году. В действительности процесс деградации системы власти и распада страны шёл беспрестанно в течение века. Но в 1794 году был нанесён наиболее чувствительный удар по многовековой польской государственности. Страна надолго потеряла способность бороться за независимость, и только в 1918 году в условиях Первой мировой войны и постреволюционной сумятицы в России поляки сумеют выстроить независимое государство. Кто виноват в этой катастрофе? Поляки не любят признавать, что прежде всего виновата демократия, пьянящая, поробащающая Полвека она ослабляла Польшу, и в 1794-м поляки уже не имели оснований для горделивого отношения к русским пруссакам-австрийцам. Наказание, гибель королевства, а заодно и республики. Они ведь в 1794-м переплелись в противоестественном союзе. В октябре 1795-го года Раздел Польши состоялся юридически. В то же самое время Суворова было приказано оставить Варшаву и направиться в Петербург. Там его встречали как триумфатора. Но Варшава по разделу досталась тогда пруси. Это вызывало негодование Суворова, да и Румянцев вряд ли считал такой исход вполне выгодным для России. Варшаву империя получит только после наполеоновских войн. Оставались ли у России шансы получить на западной границе дружественную Польшу, не растоптав её суверенитет? Екатерина взяла курс на поглощение польского королевства, и даже некоторым современникам такая тактика не казалась бесспорной. А к середине XIX века, после нескольких кровопролитных польских восстаний, среди государственников стало популярным отношение к Польше как к непосильной абузе. Но что предлагала нам история вместо поглощения? Неусиление ли Пруссии за счет Польши? И это еще не в худшем случае. Сокрушив Османскую империю, прорвавшись к Черному морю, Империя чувствовала силушку в плечах и расширялась с молодецким гимном композитора Козловского на стихи Державина: "Гром победы раздавайся". В этих словах смысл эпохи. И захват европейской столицы в этой системе ценностей дела благородное. А уж тем более, если речь идёт о славянском католическом государстве, которая во времена Московской Руси слыла соперником опасным и могущественным. Слава той осенью досталась Суворову, и заслуженно. Ему посвящали стихи Иван Дмитриев, Гавриил Державин, прежде он не изведывал столь полного признания и не скрывал торжества. Ликовал. Румянцев остался в тени, Но компания подчеркнула его влияние на политическую жизнь империи, играв за дунайский, у Видал в душевном равновесии. У него уже и так имелись все награды, разве что княжеского титула не хватало. За польские дела императрица в конце концов пожаловала Петру Александровичу новое имение и не только. Повелеваем сенату нашему подвиги его засвидетельствовать новую похвальную грамоту к подписанию нашему заготовляемую. Сверх того пожаловали мы ему в потомственное владение деревни, на вечную память заслуг его воздвигнуть ему на иждивении казны нашей дом с принадлежащим к нему внутренним убором, И перед онм сорудить памятник, остребовав от него уведомление, в столице ли или же в которой из своих деревень он предпочтёт те строение, и представен нам план и сметы, дабы мы об отпуске потребной суммы могли ученить распоряжение. Эти лестные слова Румянцев узнал и напрямую, и в пересказе Заводовского. Ничто не нарушало сашенского уединения, а Петр Арсеньевич доказал самому себе, что может управлять армиями и чиновниками по переписке.